«Это очень хорошо», — проскрепило мне на ухо Поле, когда мы остановились у норы Барсука, что эта земля городская, никто не может запретить нам рыться в ней. «И все же держи язык за зубами, иначе сюда сбежится весь город. Ну что же, бери лопату и принимайся за дело». Утренняя прохлада прогнала сон. Постепенно меня охватило азартное состояние, та самая страсть к за сокровищами, которые гонит людей в дальние края. Вскоре я заработал так усердно, словно моя жизнь зависела от того, как быстро я срою весь этот холм. Вот ручьями стекал у меня со лба. Когда я уже оказался по пояс в яме, лопата царапнула обо что-то твердое. Я стал копать еще быстрее и, наконец, извлек на свет несколько бесформенных кусочков желтого металла. Это было золото. Настоящее золото. «Вот об эти камни я и сломал себе зуб», — сказал барсук. «Они хоть на что-нибудь годятся?» «И еще как годятся!» — воскликнула Полли. «Из этого камня, как ты его называешь, делают деньги. Настоящие дукаты, гинеи, пиастры. А ты уверен, что это все? Может быть, мы там найдем еще золото? Неужели ты не хочешь, чтобы доктор Дулитл стал богатым человеком?» «Я не знаю, что значит быть богатым человеком», — ответил Барсук. «Но если ты считаешь, что это хорошо, я готов постараться для доктора Дулитла. Барсук влез в выкупанную мною яму и принялся рыть нору вглубь холма. Из-под его лап полетел песок и камушки. И отщательно рассматривал все это, но золота больше не было. «Как бы то ни было», — скрипнуло Полли, не спуская глаз разложенных на носовом платке кусочков золота. «И того, что мы нашли, немало. На полгода нам хватит. Теперь надо поскорее уносить отсюда ноги, пока никто нас не увидел и не догадался, что мы здесь делаем». К завтраку мы были уже дома. И когда за столом рассказали доктору о находке, он был просто поражен. «Этого не может быть. Сокол языком доктор, рассматривая золото. Если бы вы нашли старинные монеты, я бы ничуть не удивился. Мало ли где находят клады. Однако то, что вы принесли, очень похоже на золотые самородки. В Англии нет и не может быть золотых россыпи. Это что-то совершенно неслыханное. Мне хотелось бы посмотреть то место, где вы нашли это золото». Я понял, что доктор неисправим. Его интересовало происхождение самородков, а не деньги, которые мы могли бы за них выручить. Тогда в разговор вмешалась хозяйственная кряки. «А это золото оставьте у меня. Я сбрячу его понадежнее, пока мы не обменяем его на деньги». После завтрака мы с доктором Дудитлом отправились на луг Даббинса. Оскали и хрюки увязались за нами, хотя мы их и не звали. «Уж мне ли с моим нюхом не найти золото?» — говорил по дороге о скале «На этот раз мы осмотрели все, просеяли огромную кучу песка и гравия. о скале и хрюки рыли землю, как настоящие рудокопы. Пес работал передними лапами, как будто охотился на крыс, а поросенок рыл землю пятачком. Но золота мы так и не нашли. «Странно», — бормотал доктор. «Очень странно. Настоящая загадка природы. В таком песке не бывает золота». Загадка так и осталась неразгаданной. Хотя мы и не нашли золота, но в окрестностях падлеби началась настоящая золотая лихорадка. Это не та лихорадка, когда у людей поднимается температура, и они ложатся в постель. При золотой лихорадке у людей жадно загораются глаза, и они, сломя голову, бегут на поиски сокровищ. К полудню мы тронулись в обратный путь. Ни у луга Дабинса, ни по дороге домой нас никто не видел. Мэтьюс, Мак и Бедокур клялись каждый своими святыми, что никому не сказали ни слова, и все же вся округа в мгновение око узнала, что на холме на окраине подлебе нашли золото. К четырем часам дня весь слуг кишел людьми с лопатами, граблями, вилами, тяпками, кирками и прочими орудиями труда, которые, как считают люди, больше всего годятся для поисков золота. Весь город буквально сошел с ума. Няньки бросили орущих младенцев. Хозяйки оставили пироги в печах, бродяги, нищие, цыгане, старьевщики, лавочники, старики, школьники, бедные и богатые — все сбежались на луг в поисках золота. — Вы слышали, какие сокровища нашел доктор Дулиттл? — говорили одни. — Целый сундук с золотыми дублонами. — Слышали, слышали, — поддакивали другие. А потом уже после доктора здесь нашли римские чаши из золота с драгоценными камнями. Отработать тысячи лопат, кирок, грабель над лугом, дабинса пыль стояла столбом. На следующий день на месте злополучного холма зияла огромная яма, словно там разразилось землетрясение. Городские власти даже подумывали о том, чтобы возбудить против доктора Дулитла уголовное дело и заставить его насыпать холм на том же месте. Сумасшествие продолжалось, и из других городов приехали старые золотоискатели, которые, по их рассказам, намывали на приисках не одну сотню фунтов драгоценного металла. Это были огромные бородатые мужчины. Они принялись рыть сознанием дела, и яма увеличилась еще больше. Золотая лихорадка обошла стороной дом доктора Дулитла, и только поросенок Хрюки заразился ею. Его было невозможно оттащить от злополучного луга. «Я был рожден, чтобы стать золотоискателем», — говорил он. «Вы только посмотрите, как я рою землю своим пятачком. Намного быстрее, чем эти мужланы с лопатами». Орыл он действительно очень быстро. Именно это обстоятельство чуть не погубило поросенка. Когда бородатые старатели увидели, что поросенок их обгоняет и может первым открыть золотую жилу, один из них крикнул. «Что же это такое? Это свинья чего доброго обставит нас?» И тогда они схватили поросенка, надели на него ошейник и заставили работать на себя. Поросенок упирался и визжал, но старатели были неумолимы, и пришлось Хрюки им покориться. Когда в тот день Хрюки не вернулся к обеду, первой забеспокоилась утка. — Где же его носит? — ворчала она. — Такого еще не бывало, чтобы этот обжора пропустил обед. То ли он и вправду нашел золото, то ли попал в беду. Заволновался и доктор Дулиттл. После обеда он взял меня и скали и отправился на поиски хрюки. За потянулись и все псы, жившие в приюте доктора. В яме мы увидели ужасную картину. На дне кружком расположилась дюжина старателей, а несчастные хрюки, глотая слезы, рыл землю. На его шее красовался толстый прочный ошейник. «Как же вы смеете мучить животное?» — закричал на старателей доктор Дулиттл. «Как смеем? Ха-ха-ха!» — рассмеялись в ответ старатели. Это наш поросенок. Что хотим, то с ним и делаем. От негодования доктор весь покраснел. Руки его сжались в кулаки, и он готов был броситься на мучителей несчастного хрюки. Я испугался за доктора, хотя и видел его в бою против баги -агдирагов. Старатели были слишком сильны, и их было слишком много. Неизвестно, чем бы кончилась эта драка, но тут нас выручило скали. Он опрометью уметнулся в ближайшие заросли, где сидели его приятели из собачьего приюта, и завыл по волчьи. Его друзья подхватили вой. Я никогда не думал, что наши друзья-псы так здорово умеют подражать волкам. Над лугом Дабинса раздавался настоящий вой голодной волчьей стаи. «Ау!» Старатели вздрогнули и стали озираться по сторонам. «Это волки!» — крикнул один из них. «На Аляске они съели трех моих приятелей. Спасаемся!» И старатели, бросив поросенка, помчались прочь. На том и кончилась золотая лихорадка в падлебе. «Не расстраивайся, Хрюки», — успокаивал доктор Дулиттл Поросенка. «Ты и не мог найти здесь золото, потому что его здесь нет. Хорошо еще, что так благополучно закончилась эта история со старателями». С тех пор Хрюки боялся даже ходить в одиночку в лес за трюфелями и всегда приглашал с собой у скале. Но привычка рыть, рыть рыть у него осталась навсегда. Теперь за столом, когда Кряки подавал кашу с вареньем, он прежде всего совал пятачок в тарелку, Вылавливал оттуда ягоды и только потом съедал кашу. Креки очень радовалась, что находчивость поля обеспечила доктору безбедную жизнь. Золото взвесили и продали. «Вот так-то», — радостно приговаривала Креки, «кто бы мог подумать, что это приключение принесет нам счастье. Очень вовремя барсук сломал себе зуб. А я ведь уже и не знала, на что купить продукты к завтрашнему обеду».